Вюс держался в тени во время празднеств. Прежде он любыми способами подлаживался к Вюртсбургскому епископу и его свите, теперь же как будто намеренно избегал их. Вюртсбургские дипломаты и военные всецело завладели католическим проектом, лежавшим отныне в основе швабской политики если раньше господа католики готовились всеми возможными хитростями и уловками отстранить чинам с директора, то теперь им пришлось убедиться, что он сам, как это ни странно, уклоняется от всего связанного с этим вопросом. Теряясь в догадках, они искали тут подвоха и подозревали, что евреи воздействуют прямо на герцога. Но и у Карла Александра Зюс не показывался без зова. Ярко все еще не мог простить еврею, что вмешавшись по его милости в эсслингенскую историю навлек на себя насмешки всей империи и при встречах либо вовсе не замечал Зюса, либо всячески показывал свое раздражение и досаду, а тот против обыкновения держался невозмутимо и независимо и даже не пытался вновь завоевать доверие государя. В своей деятельностью он строго ограничивался управлением финансами. Прежде он на правах финанс-директора проверял каждый винтик правительственного механизма, ибо все так или иначе связано с деньгами. Теперь же он отклонял почти все, что предлагали ему на рассмотрение, как непричастное к его ведомству. Государственные мужи поглядывали на него с недоверием Стараясь разнюхать его скрытые коварные побуждения И ежились в страхе, как бы такое подчеркнутое бездействие Не оказалось подготовкой к неожиданному наскоку На же, правда уход еврея от дел Не сказался, как было однажды задержкой притока денег И за это герцог мог благодарить Курпфальского советника Дона Бартолеми Панкорбо Которого теперь почти не отпускал От себя Тощий португалец Сизо-багровым костлявым Рецом звериной хваткой Впивался во все, что выпускал Из рук Зюс Неумолимо, будто до скончания Веков завладевал каждым Местечком, которое освобождал тот Жадно пожирал Все, что не успел поглотить Зюс Трудным, крайне сложным и разветвленным финансированием католического проекта Он верил почти единолично А в связи с этим к нему перешел и Верховный надзор за государственными делами Да, он вторгся в сферу, непосредственно подлежавшую ведению Зюса Так, например, обстояло дело с табачной монополией После ряда неудачных попыток некая еврейская компания открыла, наконец, в Людвигсбурге табачную фабрику. Предприятие это пользовалось особым покровительством Зюса и было поставлено на широкую ногу. Филиалы его имелись не только в Штутгарте, Тюбингене, Теппингене и Бракенгейме, но и за пределами страны. А в Курпфальце табачная монополия принадлежала дому Бартолеми-Панкорба – И он, как знаток этого дела, нашептал герцогу, что с евреев слишком мало взимают в казну за монополию, и предложил вносить больше. Зюз уступил без боя при первом же нажиме, с большим для себя уроном удовлетворил притязание еврейских компаньонов и отдал образцованно лаженную фабрику озадаченному и злорадствующему португальцу. Зюшу смирил и светский вихрь, который вился вокруг него. Теперь случалось, что он затевал любовную интригу и обрывал ее, соскучившись и утомившись, прежде чем достигнуть цели. Среди бесчисленных женщин, деливших его ложе покинутых и в большинстве своем позабытых им, иные подхватывали любую клевету, маращуя его, иные хранили в Пережитое в памяти, как нечто запретное Щекочуще сладостное, точно украшение Которому, вы можно любоваться перед зеркалом Лишь запершись на ключ Эти молчали, если заходила речь о нём. Иные стояли на его дороге, когда он проезжал мимо Улыбались, не отводя глаз Стояли, пока он не исчезал из виду Не пеняли на него за то, что он так скоро бросил их не уставали мысленно благодарить его за краткие часы счастья и, как драгоценный дар, берегли в памяти слова, которые он говорил Бог весь скольким из них и которые сам давно успел позабыть. В ту пору раскрылись глаза на его слугу и секретаря Никласа Пфефли. Он всегда хорошо относился к медлительному, неутомимому, хладнокровному толстяку, как относится обычно к таким исключительно полезным, надежным слугам. Но что у этого слуги, помимо полезности и надежности, есть и другие свойства, что у него есть побуждения и переживания, независимые от его господина, это теперь впервые стало понятно Зюз.